Запись 158. -я. В горы. Денис Михайлович сказал, что раз мы не хотим на море ходить, то он нас выведет в горы. Только надо организовать экскурсию. Это здорово и должно нас отвлечь, но я все равно думаю о том, что Володя с нами не будет. Но в общем и целом, я очень хочу увидеть горы. Денис Михайлович говорил, что там должно быть очень красиво, и вообще он для нас старается, хоть и нервничает.